Глава 27. Дэниел. Дверь за нами захлопнулась, и мы с Морганом не сговариваясь, двинулись пешком к зданию юстиции. Иногда полезно пройтись и проветрить голову. На улице дул порывистый ветер, небо заволокло тучами. Вывески магазинов со скрипом покачивались, иногда совершая полный оборот. Прохожие кутались в зимнее пальто, придерживая шляпы, чтобы их не сдуло. Руки сразу же заледенели, но перчатки я надевать не стал. Колдовать в них — сомнительное удовольствие. Пока Виола ждала разрешения на встречу с Джо, мы вели неофициальное расследование. Пока безуспешно. Единственным человеком, у кого были и мотив, и возможность для убийства, все еще оставалась Джо. Между ними с мужем была значительная разница в возрасте, и когда-то он был ее преподавателем. Да более знакомая история, да? И чем же она закончилась? Нетрудно понять, почему Джо увлеклась братом Виолы. Молодой, привлекательный, энергичный, полная противоположность ее мужа. Рольф не был стариком, но рядом с 20-летним парнем явно проигрывал. В теории все казалось убедительным. В реальности совсем иначе. Ветер взметнул пальто, и его полу ударили по ногам. Я засунул руки поглубже в карманы. Во-первых, у Джо не было причин убивать мужа, она могла и развестись. В деньгах она не нуждалась, ее семья заранее позаботилась о ее финансовой независимости. Я лично проверял документы Траста, которые открыл для нее отец. Независимо от семейного положения, Джо всегда останется состоятельной леди. Во-вторых, роман с мистером Барнсом выглядел маловероятным. Симпатия между ними действительно была, возможно, даже некое притяжение приправленной химией. Но зная Джо, я уверен, все оставалось на платоническом уровне. Иначе в последние месяцы она бы не старалась так отчаянно наладить отношения с мужем. Другой вопрос, что между ними произошло? Вдруг это у Рольфа случилась интрижка на стороне? Для меня это единственный правдоподобный сценарий, когда Джо могла пойти на убийство. Она страстная, увлекающаяся натура, абсолютная собственница. Ревность – неотъемлемая часть ее характера. Убийства на почве страсти совершают, когда внутри все кипит. А ревность разъедает душу. Если ты влюблен в другого, то подобный накал эмоций весьма маловероятен. А чувства к югу у нее явно были. Что теряет Джо при разводе с мужем? Ничего, кроме общественного положения и потенциального брака с кем-то, скажем, из королевской династии. Для Джо это настолько важно, что она пошла на убийство? Вела задаст вопрос и оценит ее реакцию. «С Хьюго я поговорю сам». После слов Виолы я взглянул на него по-новому. Возможно, он относится к Джо серьезнее, чем она к нему, и кто знает, на что он способен, чтобы заполучить ее? Словно подслушав мои мысли, Морган заговорил. «Дэн, нам нужно поговорить с Хьюго». Брат запустил руки в карманы теплого пальто и шел впереди, не оглядываясь. «Да, я тоже об этом подумал». По крайней мере, стоит оценить, как далеко зашли их отношения. Ответил я, прикрываясь воротником. Пронизывающий ветер завывал так, что приходилось перекрикивать его. Их отношения вызывают много вопросов. Как и то, что Джо вдруг подружилась с сестрой своего любовника. Ты думаешь, что они все-таки любовники? Не знаю. Доказательств нет, но я видел, как они флиртовали. Тихо проговорил Морган, и мне пришлось повернуться, чтобы разобрать его слова. Впервые за долгое время я обратил внимание на его внешний вид. Брат выглядел уставшим, почти изможденным. Лицо осунулось, а темные круги под глазами ясно говорили о недостатке сна. «Давай встретимся с ним втроем. Ты будешь своим парнем, а я постараюсь прижать его к стенке. Добрый всепонимающий дознаватель и вредный прокурор. Посмотрим, что из этого выйдет». Морган кивнул, затем резко провел руками по волосам, откидывая их назад. Похоже на жест отчаяния. Что с ним происходит? Нам не свойственно откровенничать, поэтому я продолжил говорить о расследовании, внимательно наблюдая за его поведением. Вчера пришли документы о временном назначении меня ректором, поэтому на этой неделе я начну встречаться с профессорами. Скажу, что нужно больше узнать о текущих делах Академии. Тогда я выясню, с кем роль встречался вне рабочего расписания. Может, какой студент зачистил к нему в кабинет, Или подозрительная гостья пришла без записи? Давай так. В конце концов, опыт соблазнения студенток у него был. На его месте я бы точно не стал ставить имя любовница в календарь. Я пожал плечами, но Морган остановился и повернулся ко мне. На его лице гуляла хитрая ухмылка, но взгляд так и оставался тяжелым. Личный опыт? Морган. Мне пришлось остановиться. Я отошел в сторону и потянул его за рукав, чтобы мы... Не перекрывали путь прохожим, но он одернул руку. «Мисс Барн слишком часто бывала в твоем кабинете. Мы оба это знаем. Незабываемое приключение в кладовке». Морган буквально выплюнул последние слова. Встречные люди обходили его, пока он, наконец, не отступил к стене, встав напротив меня. «Темные боги, ты ревнуешь? У меня есть повод!» Серьезно посмотрел на меня брат. «Что за бред? Какими чарами Виола нас приворожила?» «Нет, Морган, у тебя нет повода. В первую очередь, потому что ты не имеешь на нее никаких прав, как и я». Ответил я спокойно, проговаривая каждое слово. Ничто не выдавало бурю, бушующую внутри меня. «И все же, какие у тебя намерения относительно мисс Барнс? Подскажи, вот пожалуйста, в какой момент расследование убийства Рольфа превратилось в допрос моих намерений относительно Виолы? Ты сам имеешь на нее виды? «Возможно». Морган скрестил руки на груди и продолжил смотреть на меня чуть из «Возможно, ты умом тронулся. Она хотя бы как-то намекнула, что у тебя есть шанс?» «Нет. Но когда она поймет, что у вас ничего не выйдет, то, возможно, захочет стабильности. А тут как раз я. Надежный, обаятельный и богатый». На лице появилась его фирменная улыбочка, которая сводила с ума женщин и бесила менее удачливых мужчин. Я сжал кулаки. Перед глазами сплошная красная пелена. Я уже не видел в нем брата. Схватил его за пол и пальто и прошипел. «Ты маленький засранец. Виола не охотится за богатым женихом». «Но эмоциональную поддержку точно оценит», — в открытую ухмылялся брат. «Так какие у тебя планы?» «Никаких!» — буквально выплюнул я эти слова и отдернул руки. Ему пришлось сделать пару шагов назад, чтобы не потерять равновесие. «Никаких планов у меня нет и быть не может. У меня есть только карьера и долг главы семьи. Любовь не входит в повестку». «Любовь? Все настолько серьезно?» «Не знаю, гоблин, тебя раздери. Не знаю. Никогда не испытывал ничего подобного. Откуда мне знать, что это?» Я практически кричал на него. Остановился. Глубоко вздохнул, успокаиваясь. Терять голову от эмоций совсем на меня не похоже. «Прости». «Я просто хотел тебя растормошить, чтобы посмотреть на твою реакцию». Теперь Морган смотрел на меня нарочито невинным взглядом, а на губах у него играла едва заметная усмешка. «У меня нет никаких намерений касательно Виолы». Я молча уставился на него. Уловки этого подлиска знакомы мне еще с детства. Я не мог так легко повестись на его провокацию. «Что со мной происходит?» «Еще раз прости, но, Дэн, я должен это сказать». Чего ты никак не начнешь ухаживать за ней? Уверен, ты ей нравишься. Морган кивнул в сторону дороги, и мы отошли от стены, продолжив путь на работу, как будто ничего не случилось. Ярость отступила, и я заговорил. Потому что все сложнее, чем он ей нравится, а она нравится ему. Чем же? Тем, что я прокурор. Работа забирает у нас все, иногда даже жизнь. Я замолчал, вспоминая отца. В детстве мы так редко видели его. Что стало с матерью после убийства отца? Она стала тенью себя прежней. Я не позволю, чтобы Виола пережила подобное. Пока мы шли, ветер разогнал облака, и кое-где показалось ясное голубое небо. Солнце сразу стало припекать. Ранней весной, погода в хоршими изменчива. Дэн, ты пока не генеральный прокурор Эллара, это раз. Тебя никто не собирается убивать. Два. И последнее почему ты готов отказаться от возможности брака по любви в угоду карьере мы не знаем любовь это или простое влечение так проверь с этими словами брат расстегнул пальто в которое кутался в начале нашей прогулки ты предлагаешь мне воспользоваться мисс барнс и бросить ее если окажется что я ничего к ней не испытываю я сам не заметил как преградил путь моргану он усмехнулся сделал шаг в бок и продолжил идти Впереди уже показалось здание юстиции. Дело только в увлечении, говоришь?» Ехидно спросил Морган и стянул с себя пальто, повесив его на сгиб локтя. «Мы закроем эту тему, но ответь себе на один лишь вопрос. Ты будешь готов смотреть на ее жизнь за страны Видеть ее счастливой с кем-то другим?» Я промолчал. «Отлично, зная, что не смогу». Морган не унимался. «А еще лучше представь, каково жить с ней. Просыпаться в одной постели». Ведь мы же понимаем, что она ни за что не согласится на отдельной комнаты. Или что еще интереснее засыпать вместе, особенно после... Хватит!» Резко перебил я его, и несколько прохожих остановились, удивленно посмотрев на меня. Мы уже подошли к зданию юстиции, но заходить внутрь пока не решались. «Рискни! По-другому не узнать, что ожидает впереди!» «Что, если меня убьют? Ты ведь помнишь, какой стала мать после смерти отца?» Помню, как и то, какой она была, пока он был жив, счастливый, к тому же увела будет то, чего не было у нашей матушки. На мой вопросительный взгляд, этот подлисок ответил: Привлекательного, молодого и обеспеченного диверя, готового подставить сильное плечо безутешной вдове! Идиот! Я закатил глаза в притворном недовольстве, для порядка. На брата я уже не злился. Морган засмеялся и первым вошел в здание юстиции.